Никто не хочет быть простым исполнителем. Дочь военного пенсионера. «Папа, мне не очень приятно это говорить, но раз ты не понимаешь сам, придется уж словами», сказала отставному подполковнику Н.Н. его дочь, красивая и ухоженная дама лет сорока пяти. Она была преуспевающей сценаристкой сериалов, а он, ее папаша, был обыкновенным военным пенсионером. Да, — Да-да, доченька, говори, — простодушно сказал он. — Папа, — начала она, — ты считаешь, что я капризничаю, или, как ты выражаешься, корчу из себя хозяйку. Но, папа, давай смотреть правде в глаза. Ты живешь на моей даче, поэтому я имею полное право, — подполковник засмеялся. — Эк! — и даже хлопнул себя по коленям. Дело в том, что подполковник овдовел — когда его единственной дочери было всего четырнадцать, и он, как говорится, ради ребенка не стал жениться и, как тоже принято выражаться, посвятил себя дочери. Но теперь, за семьдесят лет, он вдруг завел себе какую-то симпатию и даже несколько раз привозил ее на дачу, и дочке это не понравилось. Может быть, она просто ревновала. Потому что она так и не вышла замуж и жила сначала дочкой при заботливом отце, а потом с состоятельной дамой с... с кем? Ну, с неким мужчиной, который безраздельно ей принадлежит. И вдруг какие-то старческие фокусы. Она сначала пожимала плечами, потом фыркала, намекала, и вот решилась на неприятный, но необходимый разговор. «Я не корчу из себя хозяйку», — терпеливо говорила она, улыбаясь время от времени, прикасаясь пальцами к рукаву его свитера. Я на самом деле здесь полная хозяйка. И сам дом, и все, что здесь есть, куплено на мои деньги. Она говорила это, зная, что отцу деваться некуда. Небольшую квартиру, в которой они раньше жили, он теперь сдает, чтобы иметь свободные деньги. От нее принимать деньги он решительно отказался. Живет на ее даче. У него две комнаты с отдельной ванной и собственной верандой. Но вот чтобы он сюда водил баб, и тем более ночевать оставлял, она против. Почему? А не почему. Против и все. Потому что хозяйка. Так что если папа обидится, то ничего. Во всяком случае никаких хлопаней дверью и убеганий в ночь не будет. Некуда убегать. Квартира-то сдана. Нет, можно удрать в гостиницу, выплатить жильцам неустойку, перевезти отсюда вещи. Но не в семьдесят два года. А потом остаться со скудной пенсией. — Ничего, он все поймет. — Ты понимаешь? — спросила она с самой доброй улыбкой. — Да, — сказал он. — Но раз пошла такая беседа, дай-ка я тебе расскажу одну историю. Не бойся, недолго, минут десять-пятнадцать. — Когда у нас снова ввели смертную казнь, — начал подполковник Н.Н., то вспомнили старое время, советское. Спросили знающих людей, оказалось, тогда расстреливали по-разному, гуманно или сурово. Гуманно — это когда человека приводили как будто еще на одну комиссию, бумагу какую-то заполнить, вроде как дополнительную просьбу о помиловании. А потом контролеры его выводят, и тут сзади сбоку выходит исполнитель и ему в затылок. «А сурово?» — спросила дочь а сурово, проще и грубее. К нему в одиночную камеру заходит начальник учреждения, врач, те же контролеры на всякий случай, и исполнитель. Начальник сообщает, прошение о помиловании отклонено, и командует, приказываю приговор привести в исполнение. Исполнитель поднимает пистолет и в лоб ему. И что, никогда не было, чтобы он стал драться, пистолет отнимать? нет ни разу, сидит на койке глазами хлопает. — А чтоб на колени бросился сапоги обнимать? — спросила она. — Умолять, рыдать, Христом Богом просить, еще хоть пять минуточек, еще водички попить, еще покурить. — Ах ты, сценаристка ты моя! — усмехнулся он. — Нет, честно скажу, такого тоже не видал. Но контролеры все-таки тут, на всякий случай. Он замолчал ненадолго. «Ну и?» — поторопила она. «Да...» «Так вот, я был тогда, как ты уже поняла, начальником учреждения. И приговоры по Москве, и почти по всей России, до Волги, включая Самару, но исключая Казань, исполнялись у нас. Исполнитель у нас был один лейтенант, неважно, как фамилия, его уже и на свете нет». Короче, один раз он захворал, причем серьезно, надолго, желудок, операция. Потом от этого и помер. Вот. А вместо него никто не хочет. Такие нежные страшное дело. Я, знаешь ли, уже сам собрался было, но мне один старичок сказал, нельзя. Начальник не может расстреливать. «Почему — Почему? — удивилась дочь. — Не знаю. — подполковник пожал плечами. Плохая примета. Заключенные не будут уважать. Ну, давай дальше. А у нас сидел приговоренный один маньяк, насильник и просто зверь. И вот где-то в гостях зашел разговор об этом деле. Ну и, конечно, споры о смертной казни, ее как раз недавно восстановили. Доводы за и против известные, что тут повторять. Вдруг один мужик говорит. Я, разумеется, против, решительно против. Это была ошибка снова вводить смертную казнь. Но вот этого нелюдя я бы сам лично расстрелял, вот своей рукой. Вышли мы потом на улицу, а я ему тихонько говорю. Слушай, добрый человек, а может, ты его и расстреляешь? Лично, своей рукой. А то у нас исполнитель заболел, остальные какие-то нежные. А? В общем, взял я его на слабо. Ничего так сработал. В камере, в лоб. А потом вдруг он мне звонит и говорит, что есть разговор, надо повидаться. Так и есть. Не надо ли еще? Глазки сверкают, скулы дрожат. Понравилось. Я говорю, посмотрим, подумаем. Короче, я решил так. Никто из наших в исполнителей не хочет. То ли в Бога веруют, то ли нежные такие, не знаю. Да и какая мне разница почему? Дело добровольное но у меня очередь уже в восемь человек, и еще, я знаю, идут суды и не сегодня-завтра еще пришлют. Не сразу, конечно. Сначала апелляция, потом прошение, но все равно они мои. Никуда я от них не денусь. Выход, выход, где же выход? Выход один — аутсорсинг. Чего?» — дочь даже присвистнула. от чего?» — ухмыльнулся подполковник. «Электриков можно на аутсорсинг?» Уборщиков, сантехников, поваров, наконец. А почему нельзя исполнителя? Все оформили, как положено. Сколько же вы платили исполнителю? По ведомости сущие копейки. Пять тысяч до налогов. И что? Поморщилась она. Я понимаю, тот первый, который хотел своими руками, он был какой-то шиз. Или у него маньяк ребенка убил. Никто никого у него не убил. — сказал подполковник. — Это у него чистые эмоции взыграли. — А насчет шизов? Кто не шизы? Все кругом шизы. — Погоди! — она не отставала. — Так что, находились люди, которые согласны были за пять тысяч убить человека? Подполковник вытащил из кармана большой свежий носовой платок, промокнул глаза, отвернулся к окну. — Папа, ты что? — Доченька моя! Он спрятал платок в карман, взял дочки на руки и поцеловал их сначала одну, потом другую. «Доченька моя милая, какая же ты добрая и хорошая! По ведомости пять тысяч. А так-то они сами платили!» Он сверкнул глазами. «Мне? В смысле фирме? Миллионы, если в рублях. За несравненное удовольствие!» безнаказанно загнать человеку пулю в лоб. Поняла? У нас там даже аукцион сам собой образовался. Кто больше? Тук-тук-тук, продано. Самая большая цена была, кажется, 143 лимона. Примерно 2 миллиона долларов. А смертные приговоры все выносились, все выносились. Ты знаешь, мне в какой-то момент показалось, что кто-то даже, как бы тебе сказать, Не то чтобы платят судьям, фу, это невозможно, нет, но как-то их стимулирует, что ли, чтобы побольше, так сказать, мишеней. Когда я об этом подумал, у меня прямо мороз по коже. Потом это кончилось очень смешно и печально. Веду я такого, значит, исполнителя аутсорсера, он, как положено, в форме, и вдруг в коридоре учреждения ему навстречу наш замминистра. Инспекция какая-то. Идет группа, а во главе наш замминистра И он вдруг. Матвей Максимович, это ты! Что ты тут у нас делаешь? Ты что, младший лейтенант? Что за хрень? А этот Матвей Максимович довольно крупная фигура в бизнесе. Плюс его жена, известная благотворительница, крестная мама дочери этого замминистра. Страшное дело, скандал, кошмар. Бедняга Матвей Максимович так перепугался, что со страху всадил две пули министру в грудь, но его тут же охранники застрелили. Тут мы быстренько фирму закрыли. Меня сначала на бумажную работу в аппарат, а потом на пенсию. Судебный процесс никому не нужен был. Такие фигуры. Страшное дело. Готовый сценарий, сказала дочь. Выброси из головы. — махнул рукой подполковник. — Никто его не снимет. — Это еще почему? — По двум причинам. Первая — цензура. Я, конечно, за свободу творчества, но я бы на месте начальства запретил. Надо ж край знать. Зачем людям смотреть такие мерзости? Ужас. Надо что-то доброе, светлое, нежное, утешительное. Например, про любовь двух пожилых людей которые приехали на дачу, а дочка старика недовольна. Лирическая комедия. — Перестань! — отмахнулась она и спросила. — А вторая причина? — Вторая причина грустнее, — сказал подполковник. — У меня деньги почти кончились. Все эти сотни лимонов, увы, иссякли. — При тут? — она не поняла. — Доченька! Покаянно сказал он. «Я отмывал деньги через тебя. Все твои грандиозные гонорары оплачены мной в полтора раза. Если тебе за какой-то потрясающий сериал продюсер платил 20 миллионов, то только лишь потому, что я ему заносил тридцать. Арифметика ясна? Извини, но какой ты сценарист, если честно? Ни в ГИКа, ни высших курсов» ходила на какие-то левые семинары. За тебя все дописывали, опять же, за мои деньги. «Зачем?» — закричала она. «Затем, чтобы у моей дочери был высокий легальный доход, чтобы она построила хорошую дачу в хорошем месте и чтобы там жил ее старенький папа-пенсионер». «Врешь!» — сказала она. «Пойди сама проверь. напиши сценарий Отнеси куда хочешь и жди ответа. Она замолчала. — И еще, — сухо сказал он, — надеюсь, ты поняла, что твои слова «все здесь куплено на мои деньги» — это некоторая бестактность, разве нет? — Ну и что же мне теперь делать? — спросила она неожиданно осипшим голосом. Подполковник встал. Вышел из комнаты и скоро вернулся, держа в руках пистолет. Положил на диван рядом с нею. «Зачем?» — покосилась она. «Либо застрелить меня, либо застрелиться самой. Не бойся. Смертную казнь в прошлом году снова отменили. А церковь недавно разрешила отпивать самоубийц. Так что решай. Я подумаю минут пять». «Хорошо». Он встал, достал из кармана пачку сигарет, а я пока пойду покурю на террасе. — Кури здесь, — сказала она.